Глава 25 Трейман Легард С Александрой все сложно. Сложно с первой встречи. Казалось, она разыгрывала невинность, как и многие. Только я ошибся. Она была именно такой: бесхитростной, местами наивной, любящей близких. Я же в ее глазах был чудовищем, лишившим ее семьи. И она была права. Арконы привыкли потреблять. Я привык потреблять. Это просто и удобно. Но просто и удобно не работает сейчас, когда передо мной истинная пара. Беззащитная, напуганная. И тот факт, что она согласилась на близость со мной, не играл никакой роли. Ей нравился секс. Александра отзывалась на ласки, но было ощущение, что для нее это работа. Приятная работа. Я был ей приятен. Мои прикосновения и поцелуи были приятны. Это нельзя было отрицать. Но мне хотелось другого. Того, что было недоступно арконам Взаимности, нежности, тепла. Мы собственными руками лишили себя всего человечного, посчитав слабостью и убедили, что нам это не нужно. Нужно, по крайней мере, мне. Я устал от стерильных отношений, рафинированных, которых нет вкуса. Я хотел другого. «Трейман», — девушка позвала меня тихо, — «тебе неудобно?» «Вполне удобно», — ответила я, в сотый раз вытягивая ноги на диване и разминая их поверх подлокотника. «Ты же не помещаешься. Не думаю, что Терлигард привык к такому отношению к собственной персоне. Палаты в клинике» не рассчитаны на то, что кто-то захочет остаться на ночь. «Очень странно», — прошептала она, подкладывая ладонь под подушку и поворачиваясь на бок. «Близкие не остаются поддержать? Бывает, что нужна помощь. Для этого есть медперсонал». Вот оно, отличие между нашими расами. А у Александры не укладывалось в голове, что представители нашей расы остаются довольно безучастными к семье. «Здесь, в большинстве случаев, тьяры. Их партнеры полностью доверяют врачам». Я пояснил. «А ты не доверяешь?» «Я доверяю себе». «Ложись», — произнесла она, сдвигаясь и освобождая мне место. «Приятно, очень приятно. Ты здесь, чтобы восстановиться. Я помешаю». «Я не узнаю вас, Терлигард. Ты меня и не знала, Александра». Она вздохнула, приняла сидячее положение. «Как же с вами сложно!» «Ты этого не любишь?» «А кто-то любит сложности?» Спросила она, поднимаясь, ища ногами под кроватью тапки. Я сейчас, я встал, чувствуя, как по телу начинает полноценно циркулировать кровь. Все же спать на диване, на котором с трудом полноценно поместился подросток, отвратительная идея. «Не надо!» Александра дернула ногой, когда я хотел надеть на ступню больничную тапку. «Почему — Почему? — спросил, скинув голову. — Я могу и сама. Я чувствую себя не в своей тарелке, — пояснила она, все же принимая помощь и придерживаясь за мои плечи. — Я же не ребенок и не умираю. Я не привыкла, что мне помогают обуться. — Спасибо, — произнесла она, благодарна, направляясь к ванной комнате. «И мое предложение...» Она остановилась, схватилась за стену. Тело отреагировало само. За мгновение я оказался рядом с тольерой. «Что с тобой?» Резко встала, голова немного закружилась. «Все, прошло», — произнесла она, посмотрев на меня с улыбкой. «Я провожу». «А как же медицинский персонал?» Она не упустила момента поддеть меня. И мне нравилось, что она себя чувствовала свободнее. Я больше не улавливал исходящий от нее волнами страх. «Мне вызвать медсестру?» — уточнил я, придерживая девушку за талию. «Нет», — она отрицательно потрясла головой. «Думаю, ты справишься с тем, чтобы проводить несколько метров», — остановилась у двери, ведущей в ванную комнату. «Ты сейчас настоящий терлигард?» Вопрос поставил меня в тупик. «Я всегда настоящий, просто моя реакция зависит от происходящего» и для каждого она своя». Александра вернулась в палату, взглянула на меня, протянула руку, вынуждая подняться с дивана и последовать за ней. «Здесь прохладно», — произнесла стеснительно. «Я бы мог предложить принести дополнительное одеяло или откорректировать температуру обогревателя, но моей тельере было нужно другое. Сейчас ей был нужен я». «На кровати определенно удобнее», — сказал я, обнимая девушку со спины, прижимаясь к ней всем телом и утыкаясь лицом мягкие волосы на макушке. Александра уснула в моих объятиях. Я же просто лежал, наслаждаясь моментом. Вновь. Как делал и дома, если возвращался до того, как она ложилась спать. В такие моменты хотелось сделать все, чтобы Тольера была счастлива. Исполнить любую ее просьбу. Но желания Александры были опасны для нее, для ее матери, для ее семьи и для меня. Жду в кабинете. Сообщение от Эдри пришло на браслет. Я взглянул на спящую девушку, аккуратно поднялся, чтобы не потревожить сон, и вышел в коридор. Эдри оценил мой внешний вид, хмыкнул, обратив внимание на голые ступни. «Выпьешь?» Он прокатил по столу широкий бокал, наполненный алкоголем. Я проигнорировал его слова. «Что ты узнал?» «Выпей». «Не стоит», — отказался я. Он отодвинул стакан и на его место поставил пластиковую баночку с надписью «Комплекс витаминов». «Здесь», — он указал пальцем, — «подобие противозачаточных таблеток. Эти витамины...» — Эдри изобразил в воздухе неопределенный жест — якобы должны укреплять организм. Если принимать их ежедневно, то вероятность забеременеть сводится к нулю. Противозачаточные таблетки, контрацепция, уточнил я, прекрасно понимая смысл сказанного, но мне почему-то нужно было подтверждение Эдри. «Верно, ты все понимаешь правильно. И Александра пила их каждый день?» Я уверен в этом. Ты думаешь, она это делала намеренно? Нет, — ответил не раздумывая. Хотя со стороны выглядит именно так. Я не видел их при ней, когда мы с Александрой приехали сюда. Значит, Эмма привезла витамины вместе с вещами. Тогда тебе стоит поговорить с Эмой. С ней поговорит и Стэн. Как и со всеми остальными в особняке. Сейчас мне не стоит встречаться с горничной. От мысли, что она предала мой дом и пыталась навредить Тольере, Аркон требовал мести. «Наверное, я бы поступил так же, воспользовался помощью брата, если бы он у меня был». Эдрин вновь подтолкнул ко мне бокал с алкоголем. «Выпей и поспи». «Не хочу спать», — ответил я крупным глотком, осушив содержимое. «Значит, выпей и подумай». Он достал бутылку и подлил еще. «Пей, я не жадный». «Только учти, что своим поведением можешь напугать Александру. Я максимально сдержан». «Отлично! Надеюсь, так это и есть», — хмыкнул Эдри, поворачиваясь к монитору и углубляясь в работу. Я поблагодарил, рывком поднимаясь со стула. Мне было необходимо вернуться в палату, к тольере, проверить, убедиться, что с ней все в порядке, увидеть ее, почувствовать ее запах, услышать ее сердцебиение. «Не пугай!» — бросил в сторону Эдри, продолжая изучать что-то на экране. «Не пугай!» — повторил я про себя, прекрасно понимая, чем он говорит. Аркон хотел спрятать Александру, укрыть от всех. И это желание могло доходить до абсурда, ненормальности. Я открыл дверь, девушка спала в той же позе, в какой я ее оставил. Она лежала на боку, обняв одеяло и прижавшись к нему щекой. Расслабленная, спокойная и такая юная. Кровь нашей расы явно доминировала. Александра сохранит юный вид еще много лет. Обычные люди меняются куда быстрее. Трейман, Трейман" позвала она меня шепотом, почувствовав взгляд, приоткрыла глаза, нахмурилась. «Уже утро?» «Нет, я выходил поговорить», — сказал я, ложась рядом с ней. Но тревога не утихла. Внутри продолжало тянуть, и от этого чувства было невозможно избавиться. Подобный страх я испытывал при рождении Дамиана. Мне казалось, что с ним обязательно должно было что-то случиться. Нерациональное ощущение, совершенно не связанное с реальностью происходящего. Только сейчас у меня были причины для тревог. Перед тем, как вернуться в палату, я оставил несколько сообщений для Эстена. Мне не терпелось узнать, кто же решился пойти против нашей семьи. Старший брат обладал невероятным умением разговорить с даже мертвеца. Он умел убеждать. Чуть бы больше крови Аркона, и Эстен с легкостью занял место правителя. Или же он бы принял имеющиеся как данность и не прикладывал те усилия, что прикладывает, будучи полукровкой. Утро Александра начала с вопроса, нельзя ли вернуться домой. Я не понимаю, зачем я тут? Уверена, есть те, кому помощь в разы нужнее. — Ты не занимаешь ничье место, — ответил я, каждые несколько минут просматривая сообщение. — Я все равно хочу домой, — произнесла она капризно, заплетая волосы и с грустью осматривая белые стены палаты. — Домой. Мне нравилось, как она это говорила. Очень легко. Это зависит не от меня. Здесь решение принимает доктор Фернет. Девушка поправила волосы, накинула на плечи кофту. Доктор Фернет прислушается к Терру Легарту. Я уверена в этом? Не хитри, хмыкнул я, вновь проверяя сообщение. Эстен молчал. Она тяжело вздохнула. — Тебе не помешает, если я включу телевизор? — спросила, усаживаясь рядом со мной и заглядывая в открытый ноутбук. Нет. Александра забралась на диван с ногами, прижалась к моему боку. На экране замелькали картинки, а я изображал бурную деятельность, наслаждаясь каждой секундой простого счастья. Доброе утро. Эдри ознаменовал свое появление громким приветствием. Как самочувствие, Тольера, он задавал моей паре вопросы, попросил проследить за пальцем. Я бы хотел провести ряд анализов и сделать УЗИ. — Со мной все в порядке, я отлично себя чувствую, — упрямилась Александра. Желудок больше не устраивает пляски, и я с аппетитом позавтракала. — Пока врач, тут я, — Эдри развел руками. — Будет только так. Идемте. — Нельзя провести все манипуляции в палате, — спросил я недовольно. В этот момент казалось, что он забыл о нашем ночном разговоре. «Нет», — ответил Эдри твердо, — «и всем полезно движение». Александра правильно подметила, с ней все в порядке. Но она встрепенулась, явно приготовившись спорить. «Обещаю, после всего этого я отпущу вас. Вы, Тольера, не нуждаетесь в моем круглосуточном присутствии, да и ваш Тер прекрасно справится с ролью заботливой няньки». «Хорошо», — она заулыбалась. Действия медицинского персонала заставляли меня нервничать. За каждым движением и действием для меня скрывалась угроза. Я едва сдерживал Аркона. Он вырывался из-под контроля, заставляя крепче сжать кулаки. Тело окаменело от напряжения. Мою нервозность чувствовали все вокруг. Медсестра, что брала кровь у Александры, не сразу решилась подойти к пациентке». Эдри, который не в меру улыбался, включая аппарат УЗИ и помогая моей тольере устроиться на низкой кушетке. — Что ты хочешь увидеть? — спросил я, сосредоточившись на монохронном изображении. — Что все в пределах нормы. Нескончаемые щелчки, следующие один за другим, выводили меня из себя. — Не молчи! — рыкнул я. — Говорить нужно лишь, когда это требуется, — изрек Эдри, продолжая смотрь. «Чуть ниже, пожалуйста!» Он жестом просил стянуть резинку у больничных брюк. И вновь раздражающе. Щелк-щелк. «Доктор Фернет, все готово!» сообщила медсестра, как-то странно взглянув на меня, а после на Александру. «Отлично, спасибо!» Эдри забрал клочок бумаги. «Все же женский организм удивителен. Дыхание моей тольеры участилось, как и ее сердцебиение. — Терпение не безгранично, — пророкотал я, пугая Александру еще больше. Эдри передал мне результат анализа, окончательно выводя из себя. — Ты же знаешь, я ничего не смыслю в медицине. — Да что там такое? Тольера хочет подняться с кушетки и посмотреть. «Нет, — Нет-нет, Эдри останавливает ее. — Прилягте обратно, я покажу. Он поправляет футболку на ней, прикладывает датчик подрагивающему животу и медленно ведет вниз. Вот, разворачивает монитор к нам. Искренне поздравляю, ваш Аркон проявил невероятную силу воли к жизни. Это он заставил вас, Александра, избавиться от клубники. И смею предположить, что еще не один раз провернет подобный фокус.